— Жарко! — вытер пот со лба Борис. — Еще бы! — хмыкнул я в ответ, вгрызаясь лопатой в землю. — Но ты сильно-то от одежки не избавляйся, чай не лето еще. Ветерок, чуешь какой? — Хороший! — блаженно зажмурил глаза друг. — Ага! — усмехнулся я. — Хорошо остужает. Но и продуть, может, так же хорошо. Оно тебе надо? Боря лишь вздохнул согласно и передумал снимать рубашку. Мы в это время еще с пятью парнями, которые записались в кооператив, копали яму под котлован будущего дома. С техникой в стране напряженка, вот и приходится вкалывать самим. Да и котлован прораб нам обрисовал немаленький. 2 метра в глубину, 30 метров в длину и около шести метров в ширину. И то он хотел сначала 3 метра вниз запланировать. Да тут уже мы воспротивились. Хотя и аргументы у него были серьезные. Мы же, по сути, подвал сейчас нашего будущего дома копаем. Тут и коммуникации будут проложены, и канализации всего нашего дома. Да и место под собственную котельную нашлось бы. А если бы 3 метра выкопали, то и под склад место нашлось. Куда можно ненужные или сезонные вещи убрать? Однако, по некоторому размышлению, все кооператоры дружно сошлись на том, что под склад тут и так место найдется. Просто его будет немного. Но нам на хранение сезонных вещей хватит. Может, повлияло еще и то, что большинство из нас было молодыми парнями и девушками. И сколько тех вещей может образоваться, мы пока слабо себе представляем. Но копать больше уж сильно не хотелось. Земля глинистая, с мелким гравием. Тут бы хотя бы 2 метра одолеть. Мы только на 20 сантиметров углубились, а уже все взмокли. Тут мы оба отвлеклись на звук тарахтящего трактора. С завистью проводив его взглядом, всей нашей бригадой, не сговариваясь, вздохнули. — Везет же некоторым, — протянул Миха, парень, которого привел в кооператив Борис. — На государственную стройку поехал. Согласно покивал Игорь, это уже мой аналитик. — Серег, а нельзя ли с ним договориться? Вдруг повернулся ко мне Боря. — Ну там, — помахал он рукой в воздухе, — предложить что-то. Мы же этот котлован не зелю рыть будем, Я ему работа на пару часов. «У него так-то свой план есть, который выполнить надо!» Задумчиво ответил я, попутно перебирая в голове, что можно было бы предложить трактористу за его помощь. Ковш, прицепленный спереди, видели все, поэтому и сомнений, что тот нам способен помочь, ни у кого не было. «Так, ребята!» — оглянулся на всех буря. «Кто за то, чтобы отправить Сергея договариваться о помощи отдельного машиниста-трактора нашему кооперативу?» Вверх тут же взмыло пять рук. — Единогласно, — удовлетворенно кивнул друг. — Все, Серег, дерзай. Коллектив ждет от тебя подвига. Вот засранец. Но мы и правда уже упахались. А вдруг повезет? Я вздохнул на показ, тяжело, и отбросил лопату. Раз коллектив сказал «надо», я как комсомолец и партиец обязан ответить «есть». Забегая вперед, скажу, что мне удалось все же договориться. Причем довольно неожиданным способом. Тракторист меня узнал. — Все же неоднократно мое лицо в газете мелькало и попросил автограф. Первый раз в жизни со мной такое. Я бы ему и за так свою подпись дал, о чем бы сказал. Но он все равно согласился нам котлован выкопать. В очередной раз убеждаюсь, что люди в этом времени не столь зациклены на деньгах, как в моей прошлой жизни.